Глава 14 «Добро пожаловать на нашу импровизированную охоту», — вышел вперед шляпник, сразу обратив на себя внимание собравшейся публики. Такие мероприятия проводятся нами довольно редко, но и цель необычная. В этот раз в качестве цели охоты выступает настоящий демон, который, впрочем, внешне ничем не отличим от человека. «А не подсовываете ли вы нам просто человека вместо демона?» Недовольно выкрикнул мужчина, стоящий в нескольких метрах справа от меня. При этом то, что он говорит, было довольно сложно разобрать из-за сигары, что он держал в зубах и даже не подумал избавиться от нее. В отличие от многих собравшихся мужчина был одет в коричневую кожаную куртку со множеством карманов набитых какой-то мелочью, серые штаны и черные берцы. За его спиной был закреплен дробовик, а на поясе я заметил несколько широких ножей, и веревку, свернутую в кольца. Довольно необычный кадр на фоне остальных, кто предпочитал больше холодное оружие и современное вооружение. «Вы сомневаетесь в моих словах», — холодно обратился к нему представитель черного рынка, что в данный момент стоял на небольшом возвышении. Благодаря этому он был виден всем участникам охоты, которых собралось чуть более 50 человек. Я и не думал, что моя затея вызовет такой интерес среди любителей острых ощущений. Причем тут были как одиночки, решившие попытать удачу, так и явно сработанные команды. Я же решил прийти вместе с Роксаной и Ильей, лучшим учеником Мимота на данный момент. Так-то хватило бы только демонессы, но я посчитал, что такое количество сопровождающих будет не слишком солидным. И в последний момент добавил парня в нашу группу. «Пускай учатся защищать меня и почувствуют реальную опасность, а не только тратят время на охоте, приближенные к боевым, но все же тренировки. «Просто хочу быть уверен, что объект охоты действительно достойный», нагло заявил курильщик. «Поверьте, вам понравится», — улыбнулся шляпник так, что у кого-то более слабого волей уже задрожали бы поджилки но на мужчину это не произвело никакого впечатления, и он лишь пожал плечами. Как вы сами понимаете, охота пускай ведется и не в столице, но в ее окраинах, так что излишне привлекать внимание к своим действиям не следует. Пускай мы ее организовали, но если вы попадетесь на противоправных действиях, то будете отвечать за это самостоятельно. То же самое касается вашей экипировки и оборудования. Акцент на последнем был сделан не зря. Вообще в центральной части империи, как и в целом в крупных городах, запрещена военная экипировка выше определенного класса. Тут и так безопасность обеспечивают соответствующие службы, а иметь под боком вооруженных и неподконтрольных бойцов мало кому охота. Так что так просто ты не встретишь бойца в полной экипировке, тем более с оружием более серьезного класса, чем обычный пистолет или автомат. А вот на границе или в свободных землях такого запрета уже нет, и там открыто используют все современные наработки на стыке магии и технологий. Можно сказать, что там был совершенно другой мир, в техническом плане продвинутый на десяток лет вперед. Для простых граждан достаточно было иметь лишь бытовую технику последнего поколения – А вот наемники должны были следовать установленным правилам, чтобы не попасть в тюрьму только из-за того, что твоя броня не соответствует разрешенному классу на территории государства. В целом же все, что относилось к военной специфике, покупать можно было и даже хранить, но применение строго каралось. При всем этом мы были одеты в средние тактические доспехи, в совокупности со шлемами, делающими из нас обезличенные фигуры. Правда, такими были не мы одни, но это отчасти помогало сливаться с толпой и не выделяться более дорогим обмундированием. «Вести к цели вас будет проводник», — указал мужчина на меня. «Предупрежу сразу, только он обладает данными по объекту охоты, так что лучше слушаться его». «Тогда чего стоим?» — хмыкнул все тот же выступающий с сигарой в зубах. «А то вдруг наши добычу скользнят». «Можем начинать», я вышел вперед, дав команду к старту. Само собрание проходило в промышленной зоне, где подъезжающие грузовики с бойцами и оружием ни у кого бы не вызвали вопросов. Для меня и моих сопровождающих тоже был выделен один из таких грузовиков. Вот только мне пришлось перебираться в кабину водителя, чтобы с помощью созданного маячка указывать ему путь. Что примечательно, в наш грузовик набрались бойцы в средних тактических доспехах, так что мы уже стали походить на небольшой боевой отряд наемников, пошедших в рейд. Правда, большая часть из них представляла собой одиночек, но вот еще двое, так же, как и мои слуги, имели одинаковую экипировку. И, как я заметил, довольно странную и не являющуюся одной из стандартных моделей. По крайней мере, над доспехами хорошо поработали, подстраивая под себя, чтобы их сложно было узнать. Правда, вещь теперь стала приметной, и поэтому все детали скрывались темными плащами. Именно ими они и привлекли мое внимание. Больше никто так не стал наряжаться, так как доспехи и так делали их безликими личностями. Повезло, что искомый демон находился в пригороде, по крайней мере, туда уверенно вел меня маячок. Это здорово облегчало наше условие но из-за этого же меня не покидало чувство, что меня там ждут. Благо собранных охотников за наживой должно быть достаточно, чтобы расстроить любой план противника. Интересно, что им всем пообещал шляпник, чтобы организовать это мероприятие, и как провернул все это? Любопытство, конечно, гложет меня, но думаю, что никто на это не даст ответы, да и спокойнее будет жить, не зная всей кухни черного рынка, и почему этот загадочный мужчина вдруг согласился на мои условия. Где-то в этом была его прямая выгода, но я слишком мало знал о шляпнике, чтобы строить догадки. Наш небольшой отряд, состоящий из четырех грузовиков и двух списанных броневиков, переделанных для гражданского применения, вскоре оказался рядом с одной из рекреационных зон, которые оставляли между городами пригорода, создавая из них закрытые для застройки зоны. За их состоянием следили маги природы, и в таких зонах сохранялась первозданная природа, такая, какая она была до бурного промышленного развития империи. За Уралом таких зон было куда больше, но ведь и жителям столицы хочется выехать в лес, чтобы подышать свежим воздухом. Они все время находиться в круговерти крупных городов или просиживать месяцы в офисах. Из-за закрытости этих зон нам пришлось остановиться на окраине, так как машины дальше не пускали, да мы бы и не проехали, так как там не было дорог как таковых. Только тропинки для посетителей. Улаживать вопросы смотрящими за этой зоной сотрудниками охранной организации мне не пришлось. Все вопросы уладили представители черного рынка, попросту поговорив с начальством наедине. Пускай лесная зона закрыта, Но всегда есть подходы, да и большой отряд наемников ведь можно попросту не заметить. Никому не нужны лишние проблемы, да и у нас в совокупности при себе было столько оружия, что обычные охранники мало что могли нам сделать. Решив проблему нашего дальнейшего продвижения, мы немного углубились в лесную зону, и я остановился, чтобы проинструктировать собравшуюся группу. Цель охоты – сильный демон начал рассказывать я. Внешне ничем не отличим от человека, но не думаю, что в это время суток, на дворе была глубокая ночь, здесь будет ходить кто-то посторонний. «Это все, или мы так и продолжим тут стоять до утра и болтать?» раздался приглушенный голос из-под шлема незнакомого мне наемника. Он тоже был в среднем тактическом доспехе, но тот явно не раз был в передрягах и нес на себе следы множественного ремонта. Нет, улыбнулся я, пускай он и не мог этого видеть. Лишь то, что наши цели подконтрольны оборотни, которые могут создавать иллюзии благодаря магическому туману. При отсутствии источников света, кроме Луны, сложно это было заметить сразу. Но я уже был знаком с этим и заранее отслеживал магические потоки вокруг нас. Последние стали меняться, как только мы углубились в лес, а значит нас заметили. Под конец я показал за спину недовольному парню, и тот стремительно развернулся, чтобы успеть как раз отскочить от напавшего на него оборотня. Рядом стоящий с ним наемник отреагировал куда быстрее и снес мечом голову монстру, вот только тот развеялся невесомой дымкой, слившись с туманом. «Поэтому постарайтесь не поубивать друг друга, пока мы не доберемся до цели», — продолжил я. «А это, похоже, будет интереснее, чем я думал», — хмыкнул мужчина, который мне запомнился своей сигарой. Пускай она и привлекала к себе все внимание, но я не мог не отметить, что он был, несмотря ни на что, предельно собран. Хоть в своей экипировке он не мог похвастаться техническими новинками, и вообще она, кажется, устарела лет так на двадцать, но чувствовалось, что всем этим он умеет пользоваться не понаслышке. Может он охотник за головами, который решил развлечься вот таким необычным заданием? Либо слишком самоуверенный наемник, который вскоре погибнет? Так или иначе, посмотрим. Впрочем, меня их жизни интересовали слабо, ведь они нужны были, чтобы отвлечь демона и рассредоточить его силы. Демон находится в том направлении, указал я позади себя, так что можете приступать к охоте. Некоторые нетерпеливые сразу же рванули в указанную сторону, по всей видимости, желая быстрее остальных поймать цель охоты и получить большую часть награды. «А ты чего же не идешь туда?» хитро посмотрел на меня мужчина, вытащив сигару из зубов и вложив в один из карманов своей куртки. «Всему свое время», — пожал я плечами. «Да и нужны были разведчики, чтобы проверить, насколько это направление безопасно». Подтверждая мои слова, в лесу раздались крики команд, и началась стрельба, совмещенная с применением магических техник. Проводник, или как там тебя звать, вновь обратился ко мне этот мужчина. Ты же не против, что я присоединюсь к вашей группе. Только не мешай, кивнул я, не видя причин отказывать. То, что некоторые из собравшихся решили сами найти цель охоты, это их личный выбор. Только они почему-то не подумали, что демон может перемещаться, и вскоре в указанном направлении его может не оказаться. А значит, они только зря потратят время. Ну хотя бы оттянут на себя часть внимания, бой в их стороне шел довольно интенсивный, так что с этой задачей они справлялись. Следуя маяку, я двинулся вглубь леса, и большинство собравшихся охотников отправились за мной. Часть из них все же решила идти собственной дорогой, Хоть и придерживались общего направления, благо искомый демон уже несколько минут как не двигался, что было мне только на руку. Туман с каждой секундой становился все плотнее, но я не сильно обращал на это внимание. В крайнем случае, Роксана и Илья смогут защитить меня. Вскоре начались первые столкновения, но участники охоты не давали оборотням и шанса, по всей видимости, надеясь заполучить такой необычный трофей в свою коллекцию. В какой-то мере магические монстры были эксклюзивным товаром. Ведь с теми, кто может причинить ущерб, справляются соответствующие службы. И сторонних специалистов привлекают, только когда необходимо срочно отреагировать на угрозу. Тут даже дело не в том, что за их помощь потом придется платить, сколько возникающие проблемы в разделе трофеев. Любое государство заинтересовано в изучении тел монстров, из которых можно получить ценные ингредиенты, которые вполне могут быть дороже, чем простая оплата за убийство монстра. Пускай сейчас это нечастое явление, но я смотрел статистику случаев нападения магических тварей, и с уверенностью можно было утверждать, еще пару десятков лет, и наш мир вновь наполнится мистическими существами, как это было столетия назад. До нас-то все это дошло в качестве легенд, Да и сами маги многое скрывали от простого люда. В наш же век такое скрыть будет попросту невозможно, а значит мир снова изменится. Хорошо это или плохо, осудить не могу, но мне лишь остается подготовиться к грядущему. Чем не цель жизни? Тем временем атаки оборотней становились все более ожесточенными. Да, большая часть из тех монстров, что появлялось перед нашей группой, была лишь иллюзией. Но среди них скрывались настоящие монстры, и уже были первые ранения и первые трофеи, которые нетерпеливые охотники тут же начинали делить, складывая органы демонов в заранее подготовленные контейнеры. Похоже, кто-то решил по мере продвижения заполнить свои мешки достаточным количеством трофеев, чтобы окупить участие в охоте. Вот только зря они отвлекаются на такое. «Ведь мы еще не дошли до того, кто управляет этими оборотнями». Эта беспечность привела к первым смертям. Впрочем, погибли не особо сильные бойцы, а остальных уменьшение количества участников одновременно воодушевило, ведь итоговый куш становился больше и в то же время отрезвило. «А эти монстры даже сильнее, чем я предполагал», Довольно улыбался мужчина, ловко скручивая своей веревкой очередного оборотня. «Я шел позади основной группы, не принимая участия во всеобщем веселье. Так что мог видеть, насколько быстро он это делает. При этом сама веревка была из какого-то необычного материала, так как, несмотря на все попытки демона освободиться, она не разрывалась. Это уже был не первый обездвиженный таким образом оборотень». И всегда это заканчивалось одним и тем же. Мужчина делал надрезы на его лапах и груди и сыпал в них какой-то порошок. В первый раз мне казалось, что это бесполезно, так как оборотни слишком быстро регенерируют, чтобы такие раны стали для нас опасными. Но удивительным образом после таких манипуляций в местах порезов они переставали исцеляться. Сильный удар по голове заканчивался их попытками выбраться и отомстить своему обидчику. «Не боишься, что их заберут себе другие охотники?» «Все же не выдержал я на третьем поверженном демоне?» «Пускай только попробуют сунуться к моей добыче!» Угрожающе мыкнул он, а рядом находящиеся бойцы многозначительно переглянулись и постарались отойти от него подальше. «И вообще, не мешай мне работать, проводник!» Дернул уголками губ мужчина, вновь повторив придуманное им же прозвище. Видимо, он известен среди наемников, и поэтому они не рискуют с ним связываться, иначе его поведение сложно объяснить. В целом, лишь несколько человек выделилось среди общего числа участников охоты благодаря своим навыкам. Этот мужчина, что посмел перебить шляпника во время его речи, и так мастерски связывающий оборотней. Пара бойцов, замеченных мной из-за своих плащей. Парень голыми руками боролся и побеждал не самых маленьких монстров, Которые тем более возвышались над ним как гора. В один из моментов он пробил грудь оборотни рукой, пускай и закованный в защиту доспеха, но обычный человек не обладает такой взрывной силой. Девушка же мастерски владела мечом и ножом, проносясь дуновением ветра по всему полю боя и мешая оборотням атаковать остальных. Команда из трех наемников, полагающихся на огнестрельное оружие, которым они выцеливали нападающих на нас монстров. Не будь здесь столько иллюзий, то эффективность их стрельбы была бы выше, но и так пули разрывали тела оборотней, заставляя их тратить мгновение на восстановление, что сильно помогало остальным. Был еще мужчина, что предпочел иному оружию внушительную секиру, но он вырвался вперед, и я из-за его тумана толком не видел. Был лишь слышен его яростный клич и звуки умирающих оборотней, которые никак не могли остановить его продвижение. Остальные показывали умеренные навыки и вообще предпочитали действовать совместно, чтобы не попасть под раздачу. В итоге только я и мои слуги не принимали участие в этом веселье, так как мы не были так сильно заинтересованы в трофеях. Все же цель данной охоты в моем случае была иной. Лесная зона была небольшой, так что не прошло и 10 минут с момента нашего входа в нее, как мы прибыли в ту область, куда вел меня маячок. К сожалению, с точностью до метра он цель не мог указать, но и этого было вполне достаточно. Туман вокруг вдруг стал менее плотным, и теперь можно было увидеть небольшую поляну впереди, в центре которой стоял длинноволосый брюнет со скучающим выражением лица, смотрящий на нас. Именно он управлял оборотнями, и именно его я встретил тогда на трассе. В нескольких метрах от него лежали тела бойцов, вырвавшихся вперед, но мы их так и не сумели догнать. В данный момент их рвали на части оборотни, и несколько человек не выдержали такого зрелища, начав опустошать свои желудки. «А вы, люди, забавные существа», — вдруг произнес демон. «Так это и есть цель нашей охоты», — пренебрежительно произнес мужчина, вновь вложив рот сигару. «Как-то не впечатляет». «Его внешность обманчива», — предупредил я. Демон с любопытством посмотрел в сторону говорившего, и одновременно с этим прозвучал звук выстрела. Один из наемников предположил, что это будет лучший момент для атаки, и пока цель стоит неподвижно, нацелился в его голову. К сожалению, это была лишь иллюзия, которая слегка подернулась рябью и вновь вернула свою целостность. «Как невежливо». — покачал указательным пальцем демон, посмотрев на стрелявшего. «Я все организовал, чтобы достойно вас встретить. Даже подготовил развлекательную программу, а вы вот так реагируете?» «Похоже, этот демон успел неплохо ознакомиться с нашей культурой, раз говорит именно так. Его что, чернокнижник садил перед телевизором и заставил смотреть фантастические фильмы?» «Да что там говорить?» Он даже стоял перед нами в современной одежде в виде черных джинсов и черной кожаной куртки, накинутой поверх оголенного торса. Образ явно был взят из какого-то фильма. Вот кто еще, кроме демона, не слишком хорошо разбирающегося в реалиях, будет наряжаться, как киношный злодей? Демон вдруг поднял руку и щелкнул пальцами. Сначала я не понял, что должно было произойти. Но вот со стороны, где находился тот стрелок, раздался крик боли. Только тогда мы все увидели, что наемника пронзил когтями неслышно появившийся сереброволосый оборотень, что легко поднял мужчину в обмундировании над землей, причиняя ему еще больше боли. Он предстал нам лишь на несколько мгновений, отпрыгнув вместе со своей жертвой в туман. Никто вслед стрелять не стал, уже поняв за короткое время нахождения тут, что лучше не тратить понапрасну патроны, Которых все же не так много, как хотелось бы. Интересно, а как вы нашли меня? потерев подбородок, спросил хозяин оборотней. Хотя это не важно, махнул он рукой. Моим слугам слишком сильно понравился вкус человеческой плоти, чтобы отказываться от такого подарка. Какая говорливая цель нам попалась! хмыкнул все тот же мужчина с сигарой, неспешно доставая из-за спины свой дробовик. Ты пойдешь со мной. Указал он стволом на демона. «Какой наглый человечишка!» Зло улыбнулся наследник Гортвара и направил руку в его сторону. Но еще до того, как он успел что-то сделать, мужчина выстрелил, и иллюзия окончательно развеялась. Раздался смех демона, и в то же время со всех сторон на нас напали оборотни под прикрытием своих иллюзорных копий. «Рокс, ты можешь с этим что-то сделать?» Спросил я, увернувшись от когтистой лапы подобравшегося к нам монстра, и разочарованно цокнул языком, когда от моего удара он развеялся дымкой. Пускай эти иллюзии не были материальными, но из-за тумана я не мог отличить их от общего фона даже в магическом зрении. Оборотни, благодаря своей особой магии, создавали настоящую завесу, из которой, собственно, и формировали конструкт иллюзий. Хорошо, хоть они были ограничены лишь повторением самих себя. На что-то более сложное и качественное их умений явно не хватало. «К сожалению, наследник Гортвара сейчас контролирует окружение своей силой, и перехватить его контроль у меня не хватит сил», — покачала головой девушка. «Ну хоть что-то с иллюзиями можно сделать?» Увернувшись от очередного замаха оборотня, в этот раз оказавшегося настоящим и получившего пулю в череп, Я осмотрелся по сторонам. Сейчас попробую, ответила Роксана, и вокруг нее закружились невидимые потоки магической энергии. Илья стал прикрывать отвлекшуюся от боя демонессу, а я старался отстреливать оборотни, что прорывались к нам. Когда планировалось нападение на еще одного наследника Гортвара, я долго думал, как обезопасить себя и в то же время не продемонстрировать перед остальными свою настоящую личность. Все же есть минусы в уникальной магии, она становится слишком приметной. Так что пришлось брать с собой меч, внутри которого сейчас находился дух мечника, чтобы в случае чего помочь мне, и пистолеты. Стрелять с двух рук было не самым оптимальным решением. Но с учетом заранее подготовленных магических пуль и того, что на моем пути будут часто встречаться иллюзии, мне показалось, что иметь два ствола будет более оптимально, так как я смогу быстро реагировать на угрозу, контролируя большую зону перед собой. Сейчас же я понимаю, что лучше было взять дробовик, как тот мужик, который широким фронтом косил противников перед собой, задевая как настоящих оборотней, так и иллюзии. Я, конечно, с этим оружием знаком похуже, но мне кажется, что так себя вести оно не должно, а значит, было модифицировано под какие-то цели». В любом случае, из всех стрелков у него успешнее всего получалось попадать по оборотням. Жаль только, что эти демоны слишком быстро регенерируют, чтобы такой урон оказался для них существенным. Вот, например, мужчину с секирой оборотни старались обходить стороной, так как его оружие в какой-то момент стало олеть от вливаемой в него энергии огня, и раны, наносимые секирой, уже не поддавались так быстро исцелению. С учетом того, что удары наемника несли в себе большую силу и чуть ли не располовинивали монстров, то неудивительно, что в его стороне было больше всего иллюзий. Остальные тоже вносили свою лепту в общий бой, но было видно, что люди проигрывают, растрачивая силы на иллюзии сереброволосых оборотней, когда сами твари не так и часто проявляют себя, выжидая момент для наиболее удачной атаки. Также я не знал, сколько именно привел с собой слуг демон что спокойно стоял на своем месте и с удовольствием смотрел на разворачивающиеся представления. В его сторону время от времени стреляли, но это была лишь иллюзия, и такие атаки были бесполезны. Скорее носили в себе следы эмоциональной разрядки, чтобы хоть как-то досадить этому ухмыляющемуся демону. На удивление умело проявил себя Илья. Парень вроде не так давно и занимается боевыми искусствами, но явно имел к этому талант ведь не зря его приметил Миемота из ряда других учеников. Пускай он был еще недостаточно опытным, но все его ошибки компенсировала хорошая броня, которая пока держала удар, да меч, являющийся слабым артефактом, наносящий небольшие электрические удары в момент попадания. Ученики Миемота были хоть и слабыми, но магами, и уж на такие манипуляции через подходящий инструмент их сил хватало, делая их более опасными противниками, чем можно посчитать на первый взгляд. В целом по его действиям было видно, что вся подготовка у старого духа не прошла для него даром, и у парня явный талант к мечевому бою. Пока это только заготовка будущего бойца, но из него может вырасти что-то более опасное. Как знать, вдруг и правда выйдет магический мечник, как в той же Англии. Пока осматривался Роксана, успела что-то сделать, И по лесу прошла волна энергии, эпицентр которой был в нескольких метрах от нас. Как я понял, Димонессу успела сделать иллюзию самой себя и отойти в сторону, чтобы не привлечь своими действиями к нам все внимание. Теперь получилось так, что воздействие происходило из пустого места, и кто именно виноват был в том, что иллюзии перестали быть столь четкими, как раньше, определить было сложно. Девушка практически сразу вернулась на место, встав ровно так же, как и ее иллюзия. Результат ее работы стал сразу понятен всем участникам охоты. Пару раз убедившись, что менее реальными стали именно иллюзии, они больше не обращали на них внимания, сосредоточившись на оборотнях, которые, несмотря на все свое хитроумие, не сразу сообразили, что их методы не действуют. Это стоило жизни четырем демонам, прежде чем они стали скрываться в тумане, и действовать более осторожно». «Это становится скучным», — тихо произнес наследник гортвора, но так, что его услышали все. Одновременно с этим он махнул рукой, и на несколько секунд туман стал более плотным. Видимость вокруг практически сразу упала до нуля, а затем я услышал первые крики людей и длинные очереди автоматов, что начали палить возникающих из тумана демонов». В этот раз это были не иллюзии, а вполне материальные монстры. Но от этого легче не становилось, так как, в отличие от нас, оборотни прекрасно чувствовали себя в таких условиях. «Идиоты, смотрите, куда вы стреляете!» — раздался гневный крик мужчины где-то рядом с нами. Судя по голосу, это был все тот же охотник, что перебил недавно шляпника. «Он только этого и добивается, чтобы мы перебили друг друга!» «Я тоже был склонен к этому. Слишком уж удобно было плотным туманом разделить нас, а если не видишь союзников, то и не знаешь, попадешь ли ты по ним своей атакой или нет. Не все сразу сообразили это. Но после такого окрика стрельба практически прекратилась, и люди стали отчаянно бороться за свои жизни. Меня прикрывали Роксана и Илья, а я же думал, как бы выпутаться из такой ситуации. Изначально вся надежда была на наемников», что благодаря своему разнообразию в подходах и умениях смогут разрушить любой план, который мог бы попытаться составить наследник Гортвара. Но тот оказался сильнее моей предварительной оценки. Хуже всего, что Роксана, тоже имеющая неплохие навыки в магии и иллюзий, не могла противостоять такому сильному демону, даже несмотря на наличие знака воина и ее опыт в подобного рода сражениях. Я мог решить эту проблему призывом демона, но тогда бы моя личность легко бы раскрылась перед остальными людьми, чего мне желательно избежать. Не хотелось, чтобы меня связывали с этой охотой, чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов. Но еще до того, как я решил наплевать на маскировку, справа и чуть спереди от меня будто произошел взрыв, который разметал туман. Пускай это было лишь магическое проявление способностей демона но каким-то образом кто-то сумел противостоять ему и снести его созданным порывом ветра. Благодаря тому, что видимость снова улучшилась, и я, как собственные остальные, смог разглядеть нашего спасителя. Им оказался парень из той парочки, что скрывала свои доспехи плащами. Сейчас его импровизированная маскировка трепыхалась, как от сильного ветра, а весь доспех светился от обилия символов, нанесенных на его поверхность. Неудивительно, что такое эта пара предпочла скрыть, так как слишком необычным было применение рун, а уж такое я определяю сразу, благодаря изучению множества гримуаров на данную тему. Такое направление не то чтобы считалось малоперспективным, но были куда более простые методы увеличения своей боевой мощи, особенно для мага. То, что неизвестный нам наемник является одаренным, сомневаться не приходилось. Не знаю, что именно он сделал, но этот магический всплеск разрушил структуру техники демона, и все оборотни выпали из своих иллюзий, несколько ошеломленные от столь резко изменившихся условий. Впрочем, люди быстро сообразили, что к чему, и стремительно атаковали оборотней. «Как тебе такое?» — ухмыляясь, произнес мужчина, перекатив сигару из одного угла губ в другой и закусив ее. Он принял такой самоуверенный вид, Будто сам добился такого эффекта. Говорил наемник в этот раз, обращаясь не к иллюзии, а к настоящему демону, что, оказывается, стоял всего в паре метров от своей же иллюзии. Я указал на это Роксане, и девушка, создав три своих копии, бросилась в сторону нашего противника. Илья остался подле меня, готовый защитить от любой угрозы. А я продолжил внимательно отслеживать действия демона, который решил, будто все под его контролем. В любом случае, мне повезло, что среди наемников оказался кто-то способный так влиять на магию демона, пускай, судя по всему, это было побочным эффектом в попытке избавиться от иллюзий. Будь иначе, пришлось бы дожидаться, когда остальные как можно сильнее потреплют демона и его слуг, и уже потом действовать самому, чтобы не оставить свидетелей. Шляпник в курсе моих возможностей, и, скорее всего, это выглядело бы подозрительно, но он не станет об этом распространяться, в отличие от собравшихся здесь. Интуиция говорила, что сегодня будет лучше, если никто из посторонних не узнает, что к данному делу причастен князь Шувалов, и я привык полагаться на это эфемерное чутье, которое не раз меня выручало. Пока оборотней заняли остальные бойцы, все тот же охотник с сигарой напал на наследника Гортвара, оказавшись даже быстрее Роксаны, которая решила пока повременить и не вмешиваться в их бой. Тут и на мою долю выпало немного сражений, впрочем, стоять безучастным тоже означало привлекать к себе внимание. Пускай Илья превосходно владел мечом и успешно отражал атаки оборотней, но все же он порой излишне открывался, и в этот момент вмешивался я выстрелами из пистолета, не давая демону воспользоваться предоставленным преимуществом. Вдвоем мы вполне уверенно держали оборону и изматывали оборотни непрекращающимися атаками. В итоге он пару раз серьезно подставился и предпочел сбежать, чтобы дать себе время на отдых или же найти более легкую цель. В это же время наследник Гортвара сражался с наемником. Последний был в менее выгодном положении, но все же продолжал свое сражение. Дело в том, что, несмотря на свой человеческий внешний вид, Демоном не являлся, что наглядно демонстрировало появившееся по всему ему телу серая шерсть и выделяющаяся на этом фоне черная шерсть на руках и ногах, а также когти, которые остро блестели под светом луны. Сейчас так и не назвавший свое имя демон, наглядно демонстрировал, почему именно он управлял всеми этими оборотнями. Перед нами предстал Альфа, тот, кто ведет за собой остальных оборотней и тот, кому они беспрекословно будут подчиняться. Для меня же это означало то, что убить его будет довольно проблематично, так как он, скорее всего, обладает минимум такой же быстрой регенерацией, что и остальные волкоподобные монстры. К тому времени, как я обратил на него внимание, наследник Гортвара покорежил дробовик наемника своими когтями, когда тот попытался прикрыться им, чтобы не получить смертельную рану. Оружие, которое ранее помогало держать демона на расстоянии, теперь было бесполезно и могло быть использовано только лишь в качестве дубинки. Впрочем, мужчина именно это и сделал, перехватив погнутое оружие за приклад и от всей души ударив своего противника по голове так, что тот даже зашатался от такого попадания. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы нанести существенный урон демону, И тот практически сразу вонзил свои когти в плечо охотника, с легкостью отбросив его в сторону. На лице наследника Гортвара появилась насмешливая ухмылка, и он уже порывался побежать вслед за своим противником, чтобы продолжить их бой, но в этот момент перед ним возникло три Роксаны, которые ударили одновременно с разных направлений своими мечами. Как ни был быстр вожак стаи оборотней, Но Демонесса не зря была капитаном гвардии у лорда, да и от трех согласованных атак гарантированно увернуться сложно любому. Так и демон, уйдя от рубящего замаха, который мог бы оставить глубокую рану на груди, вынужден был подставить две другие части тела. Мечи Раксаны пробили его левое плечо и правое бедро, соответственно, впервые причиняя боль нашему противнику. «Да как ты смеешь!» Взревел демона в этот момент, его глаза загорелись дьявольским пламенем, а от самого вожака стаи полыхнула темной энергией, которая принеслась волной по всему полю боя. Под ее воздействием люди зябко ежились, будто от пронзительного арктического ветра, а вот оборотни, казалось, получили второе дыхание. Их глаза также загорелись, пусть и менее ярким, но все же пламенем. После этого битва еще сильнее ускорилась, так как оборотни больше не пытались скрываться среди тумана, а наоборот яростно бросились в атаку, не сильно обращая внимание на раны. Такой напор мог выдержать далеко не каждый, и охотники стали пропускать все больше опасных ударов, а то и вовсе прощаться со своей жизнью. Пускай они сами заплатили за участие в данной охоте, но каждый был осведомлен об опасности битвы с неизвестным монстром. Впрочем, они также понимали, что в случае успеха их ждут неплохие денежные выплаты. Вот только стоит ли жизнь каких-либо денег? Думаю, на этот вопрос развязалось бы слишком много споров, особенно среди наемников, которые, по сути, часто продают свои жизни, участвуя в очередной заварушке. В итоге более-менее целыми оказались наемники, использующие доспехи, неплохо держащие когти оборотней, которые оставляли на них глубокие царапины, но пока не доставали до тела. Как-никак, эти доспехи были предназначены в том числе и для одаренных, а значит, должны были выдерживать попадание магических техник, которые наносят более сокрушительный урон. Несмотря на всю эффектность произведенных действий, наследник Гортвара излишне увлекся своими действиями, пускай от магической волны Роксану отбросила в сторону, но Демонесса за свою долгую жизнь успела побывать не в одной передряге, да и доспех легко компенсировал большинство побочных эффектов. Все же мной была выбрана линейка продуктов, изготовленных в Российской империи, а они в первую очередь предназначены для нивелирования как можно большего количества магического урона, чтобы спасти своего носителя, поэтому это лишь на пару мгновений дезориентировало ее. Практически сразу рядом с демонессой и еще одной ее копией, что уцелела после этого, появилось еще несколько ничем не отличимых от них девушек в средних тактических комплектах. Роксана и ее копии не стали медлить и напали на демона, заставляя его постоянно перемещаться, не давая ни на миг расслабиться. Долго наблюдать за ее боем я не мог, так как получившие дополнительную энергию оборотни в том числе добрались и до нас». И Илья, как бы хорош он ни был, все же не справлялся под возросшим темпом. Пришлось расстрелять остаток патронов в обойме, чтобы отогнать от нас сразу двух оборотней, и в итоге заставить одного из них выбрать цель полегче. Я специально сконцентрировал основной огонь на нем, так как попросту бы не успел реагировать на две цели с одинаковой скоростью. Меня, конечно, обучали вести огонь и на таких скоростях. Но я давненько не практиковался и немного заржавел, чтобы не опасаться допустить ошибку. В данном случае она могла бы стать для меня фатальной, а свою жизнь я все же ценил. Странно, если бы было иначе. Впрочем, все удалось, как я и планировал. Так что пока мой слуга отвлекал внимание оборотня на себя, я сменил обоймы на те, что были помечены зеленым цветом. В горячке боя не до воспоминаний, какие обоймы чем заряжены так что цветовая градация в моем случае была более оптимальной. Илья попытался отогнать оборотня взмахом меча, покрытого магической энергией, что делало его удары более опасными, чем можно рассчитывать при попадании меча. С учетом того, что парень имел предрасположенность к стихии ветра, рубящий эффект его атак был на порядок выше, чем могло бы обеспечить лезвие, изготовленного на заказ клинка, а он, между прочим, стоил недешево, все же настоящих мастеров в этом деле не так много, а Миимото слишком придирчив к качеству. Так вот, атака Ильи не увенчалась успехом, и демон наотмашь ударил его в бок, отчего парень на несколько метров отлетел в сторону. Он тут же поднялся на ноги и устремился назад, но на это требовалось время, в течение которого я буду открыт. Оборотни уже не раз демонстрировали, что несмотря на свои звериные повадки, Обладают разумом, способным рассчитывать свои действия на несколько шагов вперед, а не тупо бросаться на свою жертву, как хищник на добычу. Так и этот монстр специально избавился от помехи в виде мечника, чтобы попытаться избавиться от меня, который в его представлении выглядел, скорее всего, как слабая цель. К его несчастью, слабым меня можно было бы назвать только в детстве. Одновременный выстрел из двух пистолетов попал точно в центр груди оборотня, На миг замедлив его, и именно по этой причине я смог уклониться от его когтей и для придания еще большего ускорения ударил демона ногой в спину. «Вы в порядке?» – обеспокоенно спросил Илья, возникая передо мной, готовый принять атаку оборотни на себя. Правда, он слегка повернул голову, чтобы видеть еще и меня. «Простите, что позволил ему приблизиться к вам». О -о -о – не удержался я от удивленного восклицания. «Ты решил проявить ко мне уважение?» «Господин, в данной ситуации...» — попытался что-то прояснить парень, но чувствовалось в его голосе, что Данильзе смущен тем, что я проявил к этому внимание. «Не переживай», — отмахнулся я, «ничего страшного не произошло». Я указал на поднимающегося оборотня, и Илья моментально отвернулся, неотрывно следя за своим противником. Уже знакомый с особенностями этого вида демонов, Я занялся путем решения основной проблемы, связанной с их стремительной регенерацией. Хорошо, что несколько лет назад я не ленился и наращивал свои связи, соглашаясь на оказание услуг, даже если сам не был слишком заинтересован в этом. То, что часть таких ситуаций, когда я был заинтересован, была создана лично мной, пожалуй, умолчим». Так вот, был у меня знакомый алхимик, который смог нанести на пули яд с достаточной скоростью распространения своего воздействия, чтобы в том числе противостоять подобного рода восстановлению. Главное было доставить образец крови существа, которое я хочу убить, а дальше уже он сделал все необходимое. К сожалению, само получившееся соединение было не слишком устойчивым и уже спустя пару дней потеряло бы свои свойства. Но шляпник быстро все организовал, и мне можно было не переживать по данному поводу. По груди оборотня расползалась черная сеточка, повторяющая кровеносные сосуды в его теле. Исходила она из двух мест попадания пуль, которые демон проигнорировал, даже не став защищаться, уже знакомый с эффектом от их попадания. Это и сыграло с ним злую шутку. Атакуй его!» — приказал я Илье. Мечник, ни слова не говоря, оказался исчез со своего места, чтобы оказаться рядом с демоном с занесенным над головой мечом. На кромке клинка в магическом зрении было видно тонкую синюю полоску, что олицетворяло собой концентрацию энергии. В данном случае это был ветер, что многократно усиливал силу удара. Оборотень вскинул свои лапы, готовый встретить противника и, возможно, даже ответить ему Но вот только его конечности оказываются менее прочными, чем ему бы хотелось. Илья успевает погрузить меч наполовину толщины одной из лап, и еще до того, как демон сумел бы на это среагировать, ускорил себя ветром, оказавшись снизу. Таким образом он появился в слепой зоне оборотня и глубоко вонзил меч прямо в бок этого существа. Одновременно с этим парень высвободил накопленную на лезвии энергию, и та взрывным потоком... Прострелило тело демона насквозь. Несмотря на чудовищного вида рану, Илья не торопился праздновать победу Я отскочив на два метра в сторону, готов был продолжить атаковать оборотня. За время боя этот вид демонов успел всем доказать, что их регенерацию умеет справляться и с такими ранами, но в данном случае оборотень был ослаблен воздействием яда, проникшего в него вместе с моими пулями. С таким количеством факторов его способность к самоисцелению уже не справлялась. Монстр повалился на землю, испустив последний вздох, а Илья еще пару секунд оставался в напряженной позе, ожидая подвоха, но ничего такого не происходило. К этому моменту мы были не единственными, кто сумел справиться с агрессивными существами из иного мира. Правда, больше всего отличился обладатель огненной секиры, который, казалось, не заметил усиления оборотней и все так же безумно бросался в атаку, преследуя свои цели, и те двое в плащах. За время боя их плащи несколько истрепались, и теперь более явно было видно, что эта слаженная команда состоит из парня и девушки, где последняя выступает в роли телохранителя и помощника, как Илья у меня. А вот сам парень наносил основной урон демонам, ударами своих кулаков, чуть ли не устраивая взрывы энергии. С такими повреждениями даже регенерация не справлялась не сразу. Так что неудивительно, что рядом с ними лежало уже три тела демонов, и они готовились к битве со следующим. Роксана продолжала успешно концентрировать все внимание наследника Гортвара на себе, но количество ее копий постепенно становилось все меньше. Новых же она, судя по всему, не могла создать, из-за слишком большого темпа боя. Я вложил пистолеты в кобуры и вытащил свой меч. Мимота, помоги мне», — попросил я старого духа. «Хорошо, мой ученик», — раздался в моей голове голос мечника, и одновременно с этим я отдал контроль над телом ему. Сорвавшись со своего места, я оставил ошарашенного этим Илью позади себя, и легко ускользнул от когтей нескольких оборотней, что оказались на моем пути. В данный момент я видел шанс к тому, чтобы завершить этот бой, и любая задержка лишь уменьшала его вероятность. Так что пускай с ними разберутся другие охотники, пока я занят основной целью. В этот раз я не использовал открывшуюся свободу от физических действий для создания печати призыва так что мог сконцентрироваться на том, что делал Миимото с моим телом, взяв его под свой контроль. В такие моменты меня можно было сравнить с содержимым демоном, если бы только не пара нюансов. Старый дух всегда старался действовать так, чтобы нанести как можно меньше повреждений моему телу. И я в любой момент мог вернуть себе контроль, и призрак мечника никак не мог противиться этому. Роксана, в отличие от своего противника, прекрасно видела меня и специально подставилась одной из своих копий, чтобы вожак стаи оборотней оказался ко мне спиной, и постаралась оттянуть все внимание на себя. Пускай этот демон имел шансы в дальнейшем стать полноценным лордом, но действия девушки его изрядно бесили. И судя по всему, это было связано с тем, что как бы он ни пытался достать, та всегда в последний момент уклонялась, да еще и болезненно контратаковала. Не будь у него способностей к самоисцелению, то бой, скорее всего, закончился бы раньше, или же наследник Гортвара применил бы что-то еще. Не думаю, что в его арсенале нет ничего такого, но тут играло то, что Рокс специально не давало ему ни на чем сконцентрироваться, а тому, кто изначально был обычным оборотнем, приходится всегда контролировать свое звериное начало. Контроль вообще был общей проблемой большинства демонов, которые по своей природе по большей части были хищниками. Девушка провела молниеносную атаку, но в последний миг наследник Гортвора отбил ее руку в сторону и схватил Роксану за горло, победоносно улыбнувшись. К его несчастью, это оказалась очередная копия, которая развеялась дымкой, стоило ему только чуть сильнее сжать горло своей жертвы. Оборотень разозленно завыл, расставив свои лапы в стороны, и в этот момент оказался как никогда уязвим. Уже в следующий миг я оказался позади него и пронзил мечом сердце монстра. «Как?» — рычаще спросил демон, увидев окровавленную сталь, что выскочила из его груди. «Не стоило нападать на меня!» — прошептал я, проворачивая меч в ране, и разрушая то, что могло успеть за эти мгновения регенерировать. К этому моменту Мимоту уступил контроль над телом мне, но был в любой момент готов среагировать, если вдруг наш противник что-то учудит. Тогда, возможно, прожил бы подольше. Выхватив свободной рукой пистолет, я вплотную разрядил всю оставшуюся обойму чтобы нагрузить его способность к исцелению борьбой с большой концентрацией яда. Пускай он был создан для его слуг, но, судя по всему, они принадлежат к одному виду, а значит и на наследника Гортвора должны подействовать, пускай и с меньшей эффективностью. Роксана не стала дожидаться, пока я закончу с ним, и со своей оставшейся копией одновременно ударила по лапам демона, перерубая их. Из обрубка вхлестнула кровь, но Димонесса нисколько не смутилась от того, что теперь была испачкана, а еще одним ударом меча пронзила горло оборотня, чтобы он перестал выть от боли. Милорд, подняв с земли левую лапу, Роксана протянула ее мне. Это ваше по праву победителя. Зачем мне? Начал говорить я, но тут увидел выступающие даже среди густой черной шерсти лапы оборотня три синих кристалла. Похожие я видел у лорда Кросса, так что легко было понять, что это и есть осколок знака власти. Хорошо, кивнул я, принимая этот страшноватый трофей. Стоило моей руке оказаться рядом с кристаллами, как в левой стороне неприятно кольнуло острой болью, но я не позволил себе роскоши упасть на землю. Наследник Гортвара был так любезен, продолжая стоять на ногах, несмотря на причиненные ранения, Так что я просто на несколько мгновений воспользовался им как опорой, чтобы не свалиться от боли. Хорошо, что эти ощущения довольно быстро прошли, и спустя несколько секунд я ощущал себя довольно сносно. Переданная мне конечность теперь была бесполезна, так как кристаллы, располагающиеся на ней, развеялись пылью, будто их и не было. Х -х -х, попытался что-то произнести демон. Но я не дал ему ничего сказать, да и в его ситуации это было довольно проблематично. Быстро вытащив меч, я следующим движением снес голову бывшего наследника Гортвора, тем самым прекратив его мучения. «Заверши дело», — приказал я Роксане, и Демонесса, понятливо кивнув, растворилась в воздухе, чтобы в следующее мгновение оказаться у ближайшего оборотня. Все оставшиеся в живых существа потеряли подпитку от своего вожака и были изрядно измотаны прошедшим боем, так что добить их не было большой проблемой. А неплохая охота вышла. Потирая грудь, где виднелось несколько кровавых полос от когтей, ко мне подошел мужчина, все так же зажимая в зубах сигару, которую он не потерял за все время боя. «Да, проводник», — хмыкнул он. «Я на это лишь пожал плечами». Лучше в данной ситуации промолчать. Не знаю, кем на самом деле является этот наемник, но то, что он выжил во всей этой заварушке, несмотря на отсутствие подходящей защиты, уже говорило о многом. Вместо этого я подошел к Илье, который, упершись руками в колени, стоял над последним своим поверженным противником. Хорошо постарался, похлопал я мечника по плечу. Твои навыки владения мечом растут. «Только вот контроль над своей магией необходимо улучшить». Начав хвалить его, я не мог не упомянуть о его слабом месте, чтобы парень не расслаблялся. «Спасибо, милорд», — поклонился мне Илья. «Я буду стараться больше, чтобы стать лучше». «Ладно», — вздохнул я, осматриваясь по сторонам. «В живых осталось не так много людей, но часть счастливчиков уже, по всей видимости, подсчитывала, какие деньги они получат в итоге». Пора с этим заканчивать.